Глава вторая. Знаю, мои слова ударили Крикса как надо. Я верно его просчитал. Изгнанный или сбежавший из клана, его неприятие оборотней близко к ненависти. Ему отвратительно одна мысль о сравнении себя с ними, и неважно осознанная эта мысль или подсознательная. Но вот как среагируют остальные, что замерли у края крыши? Какова будет их реакция на мои слова? Это даже важнее, чем реакция агрессивного р е й г а Он чужой в городе, они свои, и это непростое, эффективное разделение. Мне знакомы эти рыцари излома. Пятеро из семерых состоят в р е з в е правда, не являясь при этом открытыми р е й г а м и По ним теракт ударил сильнее всего. От их реакции, от их состояния сейчас зависит многое. Формально я также состоял в организации на правах союзного зарегистрированного рыцаря. Не участвовал в повседневных делах, но был допущен к части внутренней кухни. Больше всего меня интересуют двое — Рекс и Леонид. Я с ними встречался не только при прорыве, но и во время моего последнего визита в Ризв. Также эта пара была наиболее активна на форуме, что косвенно может быть подтверждением того, что их мнение важно для других рейгов. Еще основная ставка была сделана с учетом моих домыслов о том, Каких людей выбирает излом на роль своих рыцарей? Натянутая, пока шитая белыми нитками теория, но хорошо коррелирующая с моими наблюдениями и природой призрачных мечей рейгов. Разумеется, все рейги разные: кто-то вспыльчивый, кто-то спокойный, кто-то добрый, кто-то явно не подвержен лишним с а н т и м е н т а м кто-то весельчак, кто-то угрюмый. Отличий много. И тем не менее, есть между всеми что-то неуловимо общее. Некая внутренняя линия, а точнее духовный стержень. Не просто так весь мир принял название рыцари злома для подобных нам была на то причина. Надеюсь на это, потому как иных вариантов как строить дальнейшую стратегию поведения у меня нет. Мне нужна Майя. Понимаю, что с ней было бы куда как тяжелее, зато уговорив ее, я бы получил мощнейший рычаг влияния. И с ее помощью смог бы остановить в о з м о ж н о е н а ч а л о резни рыцарями городских кланов крыс куда как легче. Да и для будущего м а й я Грим важнейший элемент. Мое мнение однозначно: Рисф должен выжить. Это организация знамя, флаг. Она дает молодым людям возможность жить не только в тени. И наличие подобного выбора значит очень много. Рекс, Леонид, обращаюсь к тем, кто мне знаком лучше всего. Соберите всех, кто по крышам сидит, пригласите сюда. Заставлять не надо. На самом деле обращаюсь в основном к Леониду. Он сражался рядом со мной в прорыве, подчинялся во время боя моим приказам. То есть он уже готов признать за мной право указывать, что делать. А если правильно среагирует один, то и второй с высокой д о л е й вероятности последует за ним, так как перед глазами будет пример. Оружие Леонида прячется за спину. Короткий безмолвный кивок, и он срывается с места. Рекс же на секунду замирает, а затем также спрыгивает с крыши. То ли я отличный психолог, то ли прирожденный лидер, что ранее за собой никогда не замечал, то ли ситуацию пока просчитываю верно. Остальных надо тоже чем-то занять. Тут, как в армии, нельзя давать времени на размышления. Крик, ты с нами? Оборачиваюсь к нему, держа в поле зрения всех сразу. Я всегда с нами. Двусмысленно отвечает он. Плохо. Этот ответ для меня почти непонятен. Слишком по-разному его можно трактовать. А времени на обдумывание нет. Ненавижу такие ситуации, где один экспромт и никаких запасных планов. Мастер, на крышу запрыгивает знакомая пара и не испугались же такого количества рейгов вокруг. Мы можем чем-то помочь? Тут же спрашивает Добрыня. Бенр, Добрыня, Новенькие поясняют для остальных. Еще не были ни в одном прорыве. Парни, постойте, пока в стране вас не знают. Для самих подаванов представлять других рыцарей не имеет смысла. Они видели их проекции в сети и знают псевдонимы. Если что, я понял. Жест рукой приказ отойти. Подчинились. Отлично. Чем больше наглядных примеров того, что другие меня слушают, тем легче это принять и всем остальным. Психология толпы – интересная, кстати, штука. Меня заинтересовал ею один социолог, проводящий свои исследования в Ливане. Мы с ним две недели мотались по пустыне, многого от него нахватался, а потом и несколько книг прочел на эту тему. Как мне пройти по краю, вывернуться, не в з в а л и в на себя н о ш у руководства, не единомоментного управления в кризисной ситуации, а как бы мне случайно не стать настоящим лидером? Не о том мысли и страхи, что они лезут в голову. Появление п о д а в а н о в заполнило спонтанную паузу, дало время подумать без провисания обстановки, а затем начали подтягиваться приглашенные Леонидом и Рексом рыцари. Пока я говорил, успел сосчитать общее количество присутствующих на площади вне крыши. Всего мной было замечено еще двадцать два рейга. Надеялся, что подойдет от половины до двух третей. Реальности казалось иной. На мой зов пришли все, никто не сбежал, не отказался. Еще один камушек на весы того, что их не просто так называют рыцарями. Ведь это общее наименование, что называется прилипло к рейгам, сразу во всех уголках планеты. А там, где не знают понятия рыцарь, там заменяют максимально подходящим по смыслу значением. Без какого-то внешнего или общемирового воздействия подобная массовая единодушие невозможно. И велика вероятность того, что это единодушие возникло не на пустом месте. Чем дольше я наблюдаю, тем все больше убеждаюсь в правильности таких мыслей. Пара не привлекающих внимания обычных движений, и я оказываюсь между вновь прибывшими и теми, кто уже стоял на крыше. Отличная позиция. Тем, кто только подошел, кажется, что те, кто за моей спиной, прикрывают и исследовательно выступают за меня, что сразу увеличивает мой вес как фигуры. Конечно, подобная иллюзия, если не воспользоваться ею сразу, рассыплется довольно быстро. Поэтому молчать дальше самый плохой вариант. Вижу несколько новых лиц. И правда, помимо моих учеников, присутствуют еще два недавно инициированных рейга, а также один второго уровня, упоминание о котором я не видел в базах с изображениями проекций. Этой ф р а з о й я достиг нужного эффекта, народ начал переглядываться, поворачиваясь к новеньким. тем самым сместив с меня фокус внимания. Я маэстро. Есть те, кто не слышал обо мне? Если да, поднимите руки. Новая волна движения и ни одной поднятой руки. Хорошо. Киваю всем собравшимся. Все мы знаем, что произошло. Шпага покидает н у ж н ы Имя моего клинка не тайно для многих, так не зачем его скрывать и от остальных, особенно когда мне это выгодно. Имя меча слово. Он накладывает на меня обет, выраженный в запрете на ложь. У меня получилось многих ошарашить. Нет, не тем, что не могу лгать, а тем, что поделился со всеми чем-то по их мнению очень сокровенным. На нем нет ржавчины. Даю любопытным присмотреться. Разумеется, никто не лезет вперед н о ш е и выгибают. Так, кажется, удалось немного их расслабить, переключить сознание с з а ц и к л е н н ы х на одном и том же мысли на что-то иное. Это был первый шаг. По нам нанесли удар, не по ризву, не по тем, кто входит в него, по всем нам. Нет возражений, тогда продолжаю. Есть те, кто считает, что мы должны утереться и забыть. Молчание. Кто думает, что месть оправдывает такую атаку? Вот же прокол, да еще какой! Поднялась почти половина рук. Опять в который раз я упускаю, что не в своем мире. Здесь совсем иной менталитет. Скажу сразу. Слово поднимается выше. Ни Крас, ни Томас, ни Аманда, ни Красный Мак не были причастны к формальному поводу для м е с т и Те, кто вырезал вассальный клан э ш и н а под корень, уже мертвы. Не уточняю, когда они погибли специально. Откуда я это знаю? Горькая улыбка мелькает на моем лице. К моему глубокому сожалению знаю. Они напали на меня как на свидетеля и погибли. Один упал с большой высоты при истощении праны. Второй сломал клинок, который проржавел от действий своего рыцаря почти полностью. Очень шаткий и опасный момент. Как прореагируют на мои слова те, кто не имел доступ к внутреннему сайту Ризва и не знает этой истории? Вообще никакой реакции. Стоят внимательно слушают. Крикстолько как-то крякнул от удивления и в этом выдохе сквозило что-то похожее на уважение. Более недели назад я уведомил р и з в о произошедшем. Судя по всему, эта информация была доведена до Эшена. Они не поверили, что можно увидеть в их меморандуме и слово алжи. Но я не лгу, моя шпага ч и с т а и это всем видно. Удар был нанесен не по виновным, а по тем, кто попался под руку и кого легче было достать. Есть те, кто считает такой подход приемлемым. Вопрос за подня. Если ответит нет, то им самим уже будет не так легко пойти и начать убивать всех. Кто имеет отношение к крысам? Ни одна рука не поднялась. Теперь надо захлопнуть мышеловку с мысловых ловушек. Мое мнение. Делаю акцент на первом слове. Такое прощать нельзя. Ладони Рейгов почти синхронно опускаются на рукояти мечей. Эти молодые люди, юноши и девушки, не знали, что делать и как реагировать на произошедшее. Для многих Рисф был, если не союзником, то точно не врагом. Для всех рыцарей города эта организация была ориентиром, возможным прибежищем, запасной гаванью, если что-то у них пошло бы не так. к у р и р у ю щ и е службы спасали р е й г о в выпавших из и з л о м а во время прорывов, оттаскивали тела в безопасность, обеспечивали медийную и финансовую поддержку. С Ризвом в городе можно было думать о каком-то будущем, а не обрекать себя на вечное одиночество и скрытность. Всегда был вариант постучаться в эти открытые двери. К тому же многие знали погибших. Для некоторых они были кумирами, о которых узнали еще до того, как сами получили о т и злома способности. Тяжелый удар по всем без исключения. Они растеряны, хотя и не признаются в этом даже перед зеркалом. Но то, что они в н и м а т е л ь н ы и молча слушают меня, четко показывает, что все именно так. б у д ь иначе меня давно бы прервали, как бывает обычно, когда собирается больше десятка молодых людей. Ведь в этом возрасте на все есть свое и е д и н с т в е н н о правильное мнение, почти на все. В тех редких случаях, когда юношеское я все знаю встречается с реально выбивающим из колеи шоком, вот тогда, тогда они слушают так же, как сейчас, не перебивая, не вклиниваясь со своим мнением. Тем более есть одна важная деталь: передо мной проекции, а не реальные тела. Нет бушующих гормонов из-за скоков нервной системы. Они спокойнее, чем в материальном мире. Нельзя. Но толку, если мы найдем и убьем исполнителей. Кого-то из вас это устроит? Нет, подобное явно никому не по душе. Нам нужно достать тех, кто все это организовал, задумал, отдал приказы. Эшен не уловим. Многие короли, императоры и даже инквизиции с боевыми монастырями так и не добились уничтожения клана. Ропот недовольства с легкой ноткой неуверенности проходит по нестроенному ряду. Только никому из них не было доступно то, что можем мы: заглянуть в секретные документы, подслушать тайные переговоры, выследить и з и з л о м а оставаясь незамеченными и неопознанными, добраться до любой самой защищенной цели и покарать тех, кто точно виновен. Эти слова придают рыцарям уверенности, расправляются плечи, л и ц а больше не с м о т р я т вниз. Хороший признак. Да, это не так просто. Это много работы. Некоторые из вас, киваю на тех, кого заметил на площади среди полицейских, уже встали на этот путь. Собрать все связи, проследить за всеми источниками, заглянуть в отчеты аналитиков – это первый этап. Второй сложнее, а за ним последуют третий и так далее. Этих этапов будет столько, сколько потребуется. Да, это не похоже на быструю месть, зато это будет местью настоящей. Не марионеткам, не исполнителем, а организатором. Мы способны остановить э ш е н р а с ы навсегда. Только мы. Шпага взлетает к небу. И никто, кроме нас. Реакция на мои слова не похожа на выкрики или рев толпы. Нет, это скорее приглушенный рык, разносящийся по излому из-под опущенных забрал. О, перегнул! Срочно остудить их, а то д р о в н а ломают. Совсем юношеским максимализмом. Но чтобы достигнуть этого, мы должны перестать быть одиночками, стать, если не едиными во всем, то хотя бы движимыми общей целью. Нам нужна координация. Не подобрать слов, правильных слов, но нельзя делать паузу. Я продолжаю немного не в такт, но тем не менее любые слова сейчас лучше тишины. Хра Стомас открыли свои лица людям. Они стали символом того, что мы защитники, и нас не стоит бояться простому люду. Если их дело погибнет, будет забыто, то месть э и ш и н а не только свершилась, но и покажет, что нас можно запугать, а тех, кто боится, можно и подчинить. Я обращаюсь к тем, кто состоит в Ризве, и к тем, кто и не думал присоединяться к организации. Не дайте погибнуть Ризву. Не позвольте знамени всех рейгов мира упасть на землю и быть забытым, растоптаным. н Не предавайте память погибших. Рисв должен продолжать жить. Взял паузу, слова давались тяжело. Едва я замолчал, как из передних рядов раздался нервный смешок. Якидона вроде зовут этого рыцаря в черном японском классическом пластинчатом доспехе. Согласен, как-то излишне бодро произносит он. А Рисв должен жить. Они мне денег должны. Что все уставились? Я еще за прорыв награду не получил. И я тут же подал голос другой рыцарь, стоящий у самого края крыши. А я только вчера поймал девятый номер с доски. Еще один рейк в легкой пехотной броне позднего средневековья присоединяется к этим возгласам. Девятнадцать тысяч франков и нет. Не подумайте, что я только о д е н ь гаах думаю. Просто обидно немного. Вот это поворот. Я чуть челюсть не уронил. Кто-то засмеялся, этот смех подхватили еще несколько человек. Рыцари излома х о х о т а л и оставив мечи в ножнах. Некоторых согнуло от смеха. Мне понятно, что это своеобразный откат нервного напряжения, но все равно смотрится дико, особенно Крикс, бьющий п л а ш м я себя по коленям гроссмессером. Разумеется, смеются не все, только меньшая часть, примерно треть. Но и остальные от этого смеха стали слегка расслабленнее, на что явно указывают немного измененные позы и характерные жесты. Деньги, финансирование, поддержка государства. Мой голос значительно тише, чем на начало речи. Согласен, это не то, от чего в нашем положении можно отмахнуться. Сохранение р и з в о даст нам платформу, от которой мы можем оттолкнуться. Смех постепенно стихает. Такие всплески явление редкое, но я с подобным встречался. Наша группа вела съемки в Ливии, и там бойцы правительственных войск после боя точно также смеялись, вспоминая, как у одного из них заклинило оружие, и он стучал им о стену. Ничего смешного в этом эпизоде для стороннего наблюдателя не было, но они хохотали до слез. Возможно, природа нынешнего веселья некоторых рейгов близка к тому случаю. Но в первую очередь решить судьбу организации должны те, кто уже в ней состоит. Я специально не сказал состоял, так тем, кто является членом Ризва, будет легче ответить, так как нужно мне, потому как если они ответят нет, будет казаться, что они только сейчас приняли такое решение, а после моих слов это им будет сделать тяжело из-за морального давления как ситуации, так и чужого мнения. Делаю длинный, широкий, плавный шаг в сторону. За время смеха и разрядки ситуации, когда пошло спонтанное движение, народ неосознанно перегруппировался, и теперь те, кто состоял в организации, стоят вместе. Мой шаг акцентирует внимание на этой группе. Всего на данный момент на крыше здания находится девять рейгов, которые официально состоят в ризве. Не так, как я, а полноценно. Разве что лица своей массовой публики они не раскрыли. Решение за вами. Киваю этой группе, во главе которой впереди всех стоит Рекс. Только вам решать, останутся рыцари города объединенной силой, или распадутся на одиночек, или совсем малые группировки. Я не тороплю вас. Понимаю, что решение сохранить р и з в может обернуться риском для вашей жизни и жизни ваших родных. Кто знает, какую информацию удалось добыть шпионом Эшена? Едва не сказал шпионом Крыс. но вовремя исправился, а то это была бы очень серьезная ошибка. Возможно, ваши реальные имена и фамилии уже известны клану убийц. Увы, я не преувеличиваю. Многие вступили в рис в после того, как выпали в реальность во время прорыва и были спасены экстренными службами. Разумеется, их личные данные тут же стали известны тайным службам. И подобным рейгам поступило предложение, от которого трудно отказаться. Мы вас прикрываем в реальном мире, обеспечивая вашу м е д и й н у ю анонимность, а вы вступаете в р и с Проходит секунд двадцать молчания. Рыцари переглядываются. Напряжение растет с каждым вдохом. Наконец один из рейгов делает шаг вперед. Его псевдоним Галей. Высокий худощавый гибкий парень в серебристой кирасе и кольчужной броне. Его лицо скрыто сетчатым забралом пехотного рыцарского шлема. Оружие прямой полуторник покоится в н о ж н ы х напоясе. Он один из немногих, кто достиг третьего уровня. Я мало о нем знаю. Как он сражается, не видел. Во время боя с роботами он находился на другом конце стоянки. Также он почти не общался на форуме, ни в открытой, ни в закрытой части. Мне известно только одно: он вступил в организацию сразу после Томаса и на добровольных началах, став четвертым членом Ризва на тот момент. Видимо, его мнение много значит для остальных, так как они тут же сделали шаг назад. Угроза невелика. Личности рейгов известны только считанному числу кураторов. Подобная информация проходит под высшим грифом секретности и находится на личном контроле герцога. Если бы крысы добрались до такого уровня, то удар нанесли куда сильнее. Он произносит это спокойно, уверенно. Молодец, парень, говорит именно то, что мне нужно, а главное, его слушают и слышат. Многие заметно расслабились. Я догадывался о подобном положении дел, поэтому и рискнул, акцентировав внимание на повышенном риске. Теперь те, кто в организации приобретут некий о р е о л Смельчаков, что пойдет на пользу как им самим, так и моему спонтанному плану. Как сказал маэстро, продолжает Галей, покинуть риск сейчас значит предать тех, кто погиб. Я остаюсь. Он не достал меч, не совершил никаких эффектных жестов, просто кивнул всем и сделал шаг назад. Но в этих простых движениях было столько достоинства, внутренней силы и убежденности, что мне показалось, что я смотрю на реального рыцаря древних веков, который только что взял на себя святой обед. Я с тобой, рядом с Галеем стоит Рекс, и те, кто убили Аманду, на секунду у него перехватывает дыхание. видимо из-за подкатившего горлу комка. Я, мы найдем этих тварей. Что? А, кажется, понятно. Он, как и красный маг, видимо, был неравнодушен к девушке. Вот и такая реакция. м а э с т р р прав. Третьим стал с ними рядом мало мне знакомый рейк по имени Квинт в позднеримской броне с стальными вставками от готического доспеха. Разбежимся и по одиночке максимум на что мы будем способны. Это на бессмысленную пародию на месть, когда мстят не тому, кто виноват, а тому, кто под руку подвернулся. Едва сдерживаю улыбку. Еще ничего не решено, но уже близко. Я не привык предавать своих. Присоединяется к ним и л е о Нит. Крас, Томас, Ма, команда. Они были классными. Мнется на месте Шико, Рейк в пластинчатой китайской броне с массивным Дадао, закрепленным за спиной. Я остаюсь, но не ради мести, а чтобы сделать так, чтобы подобное больше не происходило. Его голос в начале спокоен, но в конце он срывается. Чтобы ни одна тварь подумать не могла убивать одного из нас. Не успел он это сказать, как к нему подпрыгнул Крикс и хлопнул по плечу подавая руку. Уважаю. В начале показалось, что Шико не пожмет протянутую ладонь, но его неуверенность длилась недолго. Пара секунд и их руки встретились в крепком мужском рукопожатии. Я мало знал погибших. Еще один рыцарь выходит вперед. Первый уровень в скандинавской броне с меховыми вставками и тяжелым топором за поясом. Если не ошибаюсь, Освальд. Он выпал и з и злома под мечами боевых роботов в последнем столичном прорыве. Видимо, тогда его и завербовали. Да и вообще мало участвовал в жизни Ризва. Честно, не знаю, чем могу помочь, но мой топор с вами. Полагаемся на вас. С этими тихими, немного даже испуганными словами вперед выходят две девушки. Обе в классических бригантинах и остроконечных шлемах. Они очень похожи внешне, только цвет брони различается: у одной красный, у другой серый. Тора и к а э л ь Ходят слухи, что они сестры, и глядя на их обмундирование, в это верится с первого взгляда. Остался последний девятый из присутствующих членов Ризва, и он медлит. Крупный юноша, статью не уступающий д о б р ы н е Он облачен в гамбизон с редкими металлическими вставками на груди, ноги прикрывают к о л ь ч у ж н ы е штаны, голову защищает пехотный швейцарский шлем. Его оружие массивный тесак, что висит на поясе без ножен. Такой меч более ранняя версия Гроссмессера Крикса. Его псевдоним в и т о л ь д рыцарь второго уровня. Я его отметил в прорыве как одного из тех, кто знает, как держать меч. Судя по его постам на форуме, довольно взрослые для своих лет. Его суждения всегда взвешенные и логичные. Он делает шаг назад. Если есть вероятность, что наши реальные имена станут известны Эшину, слова даются ему нелегко. То я п а с В прорывах я буду рядом, но из Ризва выхожу. Его слова падают в полной тишине. Я буду защищать людей от тварей, но на путь м е с т и я не встану. Он вглядывается в молчаливых рыцарей и сбивается с уверенного тона. У меня три младших сестры. В первую очередь я отвечаю за них. На последних словах он срывается на крик. Едва он это произносит, как по его мечу пробегает тень и язык кроваво-красной ржавчины покрывает чуть ли не четверть клинка. Парень шипит от боли, перехватив правую руку. Со стоном Витольд прыгает с крыши и в скольжении избегает. Его побег все встречают гробовым молчанием. Один из девяти. Скажи мне в начале речи, что будет такой результат, то я бы обрадовался. Сейчас же сожалею. Трус. п р е з р и т е л ь н о к о м м е н т и р у е т этот выбор Крикс. Он бы, наверное, плюнул вслед сбежавшему, если бы его лицо не было закрыто забралом. А вот это мне совсем не нужно. Те, кто останутся из-за давления чужого мнения, плохие союзники. Мне нужны настоящие добровольцы, а не профанация. Слово вылетает из ножен и замирает у шеи непутевого рыцаря. Тот от моего неожиданного поступка даже не пошевелился, только смотрит недоуменно на призрачное острие. Он Рейк, я спокоен, один из нас. У нас у всех есть право выбора. Угадал, Крик с к и в а е т моим словам, принимая их. Они укладываются в его понимание и восприятие. Если я прав, для него все рыцари и злома одна большая семья, а в семье есть место совсем разным по характеру людям. Шпага отточенным движением возвращается на пояс. Моя агрессия была вынужденной и во многом спонтанной. Убирая слова, я подумал, что сделал такой выпад зря и начал размышлять, как же теперь загладить ситуацию. Но реакция рейгов оказалась обратной моим мыслям. Они как-то даже расслабились после этого жеста, даже больше, чем от смеха о д е н ь г а х Чего-то я видимо не понимаю, но не понимание не повод не воспользоваться ситуацией. У меня также есть это право выбора, и я выбираю. Удачный момент. Всё внимание переключилось на меня. Из союзного рейга организации я становлюсь полноценным членом Ризва. На самом деле это мало, что меняет. Многие даже из присутствующей девятки точно так же, как я, только посещают форум, да получают награды. Практически не участвую ни в чем больше. Но это не отменяет того, что жест получился своевременным. Пока говорил, следил за подаванами и не зря. Прежде чем добрый не успевает сделать шаг вперед, подаю ему знак стоп. Нет, на них у меня другие планы. Увидели, послушали, вперед не лезут. Доверяю до абсолюта, и это хорошо. Я никого не заставляю следовать моему примеру. Понимаю сейчас анонимность и скрытность не прихоть, а жизненная необходимость. Да, Эшин в официальном обращении заявили, что для них тема месте закрыта, и они не хотят э с к а л а ц и и конфликта. Мои слова вызвали смешки в рядах рыцари и злома. Кто-то им верит? Мой вопрос специально задан таким тоном, чтобы напоминать издевку. На самом деле я верю заявлению Эшена. Если клан, занимаясь такой деятельностью столько веков, еще существует, то клинических идиотов в его руководстве быть не должно. То есть они бы и рады заметить на этом конфликт. Вопрос в том, насколько они верят, что после их удара все и закончится. Если подумать, то могут и верить, так как для них клановых простые люди не более чем недостойная кровь, которая годится только для подчинения. А то, что недостойные хапнули силы на халяву, так это не делает их настоящими бойцами в душе, как оборотней. Искаженная логика высшей расы не в первый раз уверовавшие в такое копают себе могилу. Возможно, некоторые из рыцарей на крыше считали также, но их молчание потонуло в насмешках большинства. Именно поэтому так важно сохранять наши инкогнито. Да, Рис встал той организацией, которую мы знаем на плечах тех, кто открыл с я миру. Краас, Томас, Майя, это так, но двое из троих мертвы. Очень надеюсь, что отсутствие имени м а й и в новостях означает, что девушка жива. Неважно, решите вы, как и я присоединиться к организации или останетесь одиночками. Об этом не стоит забывать. Я никого не гоню и не заставляют следовать за собой. Запутался, выговорился. Можно долго тянуть на экспромте, но в этой ситуации нельзя скатиться в славоблудие. А подходящие слова никак не находятся. Последние предложения вообще были лишними. Ими я загубил почти половину того, что сказал ранее. Остановиться вовремя тоже важное умение, которое иногда мне отказывает. Я теперь тоже житель Вилфлиеса. Мою паузу прерывает Крикс. Его меч взлетает вверх. Я выбрал свою дорогу. Он запрыгивает на самый край парапета. Внизу под ним огромная толпа народу, уже тысяч пятьдесят собралось. Полиция едва справляется, множество журналистов и телекамер. Я рейк, рыцарь излома, и это не пустые слова. Это намек на мою речь. Я докажу, что никакой теракт не сломает нас. Он поворачивается ко мне, я с т р е г р о с с м й с т е р а смотрит мне прямо в грудь. Ты со мной, старик. Что он хочет? Судя по жестам, чтобы я встал рядом. Он что, дурной? Видимо, на всю голову безрассудный. Но я сам себя загнал в ловушку и не могу отказаться. Нет, не из-за чистоты или слова, а потому как если я отступлю, то всем моим словам цена ломаный грош. Стараясь не показывать свой з у б о в н ы й скрежет, прыгаю и становлюсь рядом с ним. Вроде небольшая высота, но вид людского моря внизу завораживает. На счет раз задает вопрос н е п у т е в ы й рыцарь. Киваю ему. Все рейги смотрят на нас и в этих взглядах поровну как восхищение, так и непонимание. Три, два, раз. Рейк. Мы выходим и з и слома синхронно. В начале нас никто не замечает, но вот некоторые обращают внимание на появление двух человек на крыше здания. Обратно, шепчет Крикс. Также насчет раз. В отличие от меня его маскировка на совсем ином уровне. Клановый боевой доспех м а т о в о черный без знаков различия. с кевларовыми пластинами. Его шлем такой же темный, а забрало гасит любые солнечные блики. Три два р а з Рейк. Надо немного подождать, пока на нас обратят внимание. Он замирает. Еще два мигания и начнем. Чтобы не выдать себя, голосом молчу. Не то чтобы я беспокоился. Никакие телекамеры не заметят то, на что способен созидающий, который уже видел мою маскировку. Да и вставки из ваты и старых вещей под мото костюм относительно надежно скрывают мое телосложение. Мне кажется, я понимаю, что он хочет сделать, но меня мучают сомнения, потому как з а д у м а н н о е им неудобно. Нас все равно никто не услышит из-за шлемов и защиты лица, а жесты можно всегда трактовать как-то не так. Еще два перехода между изломом и реальностью. Нас наконец-то заметили внизу. Тысячу рук показывают на крышу здания бывшего музея. Десятки телекамер и направленных микрофонов нацелились туда, где мы только что пропали из материального мира. Ты просто повторяй для наших, поворачивается слишком смелый Рейк ко мне. А на публику буду говорить я. Так как если открою рот, то с моих уст сорвется отборный мат. Предпочитаю промолчать и просто кивнуть. Он подловил меня на моих же словах, и я прижат к стенке и не могу отступить, хотя ситуация мне не нравится от слова совсем. Рейк, мы вновь в реальности. Толпа шумит, щелчки фотоаппаратов слились в непрерывный стрекот. Крикс поднимает руку, п о в т о р я ю за ним призывая к тишине. Мой опыт говорит, что подобные жесты редко приводят к желаемому, за редкими исключениями. К моему искреннему удивлению, шум внизу стихает, как по волшебству. Только щелчки камер сливаются в единый, почти неразличимый фон. Видимо, п о д о б н ы й э ф ф е к т из-за того, что толпа внизу состоит не только из молодежи, больше т р е х ч е т в е р т й людей на площади взрослые, а то и с семьями. За то время, пока я говорил с рейгами, вдоль полицейского ограждения выросла настоящая стена из цветов. Многие принесли свечи, зажгли их и установили рядом с букетами. Мое горло пересохло. Крик споднимает ладонь к забралу и откидывает его. Не успеваю я мысленно выругаться от этого поступка, как замечаю, что подматывая темным стеклом, его лицо прикрыто темно-зеленой повязкой. А вот это он хорошо придумал, как я сам не догадался о подобной дополнительной маскировке. Начали. Шепотом произносит Крик, так, чтобы слышал только я. Едва заметно склоняю голову, показывая, что услышал, и мы начинаем одновременно. Он громко, я достаточно тихо. Мои слова из-за забрала могут слышать только стоящие рядом возле Ломи р е й г и на крыше. Его же р а з н о с я т с я над всей площадью. Голос Крикса уверенный, хорошо поставленный. Его явно учили выступлениям и риторике. Нам не надо было заранее договариваться о том, что мы будем говорить. Это и так очевидно. Эти слова девиз Ризва, клятва, которую произносит каждый рыцарь Злома, вступающий в организацию. Эти строки знают все, кто интересуется темой р е й г о в Их может прочесть каждый на лицевой странице сайта. Я Крикс, я м а э с т р о Это единственное отличие в именах, а дальше наши слова идентичны. Я специально подстраиваюсь под темп моего невольного напарника в этом деле. Вступая в ряды рыцарей злома защитников Вилфлиеса, клянусь всегда выступать на защиту города от прорывов и защищать людей от тварей злома. Клянусь, прикрывать спину товарищей и не бросать их в трудную минуту. Я рыцарь Излома, щит этого мира. Я меч Вилфлиеса. Наши кулаки синхронно ударяют по груди. Рейк. А дальше проекция Крикса поворачивается ко мне. Дальше я один. Рейк. Бьет мне по ушам, когда парень вновь переходит в реальность в этот раз один. Толпа внизу еще не успела отойти от нашей клятвы, как он появился перед десятками тысяч глаз снова. Его ладони поднимаются и срывают шлем с головы. Следом он скидывает и защитную повязку, открывая лицо. Стрекот фотоаппаратов становится еще сильнее. Я Крикс, уверенный голос молодого парня перекрывает шум внизу. Имя данное мне при рождении а н ш из рода м у с т е л ь е Примечание автора: ласки. Твою занугу, он что, сын корсиканского герцога? Если не ошибаюсь, именно о б о р о т н и ласки правит островом. Я рыцарь Излома, Вилфлия с мой новый дом. На замену п а в ш и м открытым рыцарям открываю свое лицо миру. Тиракт не сломил нас, никакие удары и нападения не помешают нам защищать людей от прорывов. Мы щит, им мы и останемся. Благородно поклонившись, как когда-то кланялись настоящие рыцари. Он выпрямляется и, вскинув сжатую в кулак ладонь вверх, исчезает с глаз толпы. Рейк.